Муниципальная гвардия ведет себя вызывающе, как будто задалась целью вызвать раздражение у демонстрантов. А линейные войска, наоборот, выказывают им уважение, щадят их. Толпа страшно возбуждена. — Что вы будете делать среди этой стихии? — спросил он, глядя на сына. — И что вы можете сделать? — Как все обернется, предвидеть невозможно. И неизвестно, какой приказ вам будет дан. Он сделал несколько театральный жест, воздел руки к небу. В этой неопределенности, неуверенности, о которых он говорил, по его мнению, сейчас заключалась главная опасность. — Я могу рассеять твои сомнения, — сказал лейтенант Бусардель. — Мы встанем стеной между народом и вооруженными силами. Вот что мы сделаем. И в рядах наших колебаний не будет. — Прекрасно! — воскликнул отец. — А можете вы это сделать? Можете вы это сделать, не проливая чужую кровь и кровь? И, не договорив, он обменялся со снохой взглядом, который вызвал все, что не было сказано словами. Теодорина и бровью не повела. — Где ты, Фердинанд? — послышался голос Луи из соседней комнаты. Грум отворил дверь. Луи Остановился у порога, уже одетый в мундир, и с меховым кивером на голове. Его сопровождала жена. — А я уж боялся, что ты ушел, — сказал он. — Мы опоздали, — ответил Фердинанд. Я как раз говорил отцу. — Ах, дети, дети мои! — стонал Бусардель, с трудом поднимаясь на ноги. Толщина его все увеличивалась с годами, ему было уже за шестьдесят. — Ну что ж, идите! Раз так надо, идите! — Батюшка, не будем делать их неженками! — бодрым тоном сказала Теодорина и незаметно сжала ему руку. Лора Эрто держалась хорошо. Войдя, она поцеловалась с невесткой и, взяв ее под руку, стояла возле нее, цепляясь за эту маленькую женщину ниже ее ростом. Однако Теодорина казалась на голову выше ее, настолько чувствовалась в ней воля и энергия. Спустились по парадной лестнице. Оба брата, такие высокие, в меховых киверах, в мундирах, сидевших на них, как влитые, были очень живописны, особенно Фердинанд, больше сохранивший стройность. Они шли впереди а за ними следовали отец, жены, грум, державший канделябр, и несколько слуг, появившихся на площадке лестницы. Оба лейтенанта походили на актеров, нарядившихся в блестящие театральные костюмы, окруженных почитателями и уже готовых выйти на сцену. Они надевали перчатки. Луи ровным голосом сообщил брату. Самые основательные баррикады выросли близ церкви Успенья. Палерояль и Тюлери поспешили запереть свои ворота. В Министерстве иностранных дел, находящемся совсем рядом, повыбивали стекла. Лавку оружейника Лепажа разграбили. Депутаты Карно, Варен и Тайландье явились к префекту, просили его, чтобы он не созывал национальную гвардию. Толпа настроена против правительства, поэтому сигнал сбора дали только в четыре часа. В вестибюле Теодорина взяла из рук экономки две фляги в кожаных чехлах и сама подала их лейтенантам. Они посмеялись над такой заботливостью. — Тут превосходная водка, — сказала Теодорина. — Возьмите. — Да на что она нам? — Берите, — говорю. Если сами не выпейте, угостите товарищей или раненому дадите глоток. И она засунула флягу в боковой карман мужа. Ее примеру последовала лора в отношении Луи. Фердинанд обернулся, посмотрел на лестницу. — Зачем понадобилось тревожить детей? — воскликнул он. — Пусть бы лучше играли у себя в детской. — Друг мой! — возразила Теодорина. Ведь они услышали, что барабан бьет сбор. Четверо из шестерых детей Фердинанда стояли на ступеньках лестницы. Старшую дочь Флоранс уже отвезли в пансион, а самую младшую, Ноэми, еще держали в деревне у кормилицы.